Глава двадцать вторая. Сколько раз переименовывали Пловдив? Здесь жил Александр Македонский со своим учителем Аристотелем. Пловдив располагается в центральной части фракийской низменности на обоих берегах большой болгарской реки Марицы. Но это сейчас. В древние времена город был построен на трех гранитных холмах высотой более 200 метров, появившихся на этой равнине в результате тектонических процессов. Эти возвышенности до сих пор сохранили свои турецкие названия небет Таксимтепе и Джамбастепе. Тепе по-турецки означает холм. Три холма отмечены даже в одном из названий города – Тримонциум, в переводе с латыни – Трихолмия. Самое же старое его имя, как утверждают археологи, Эвмалпиада. Этот город, вероятно, возник в XII веке до нашей эры на Небеттепе. Позже он получает новое название, опять же от фракийцев Пулпудева. Потом становится поочередно Филиппополом, Пылдином, Филибе и наконец Пловдевым. Очевидно, болгары заимствовали название Пловдив от фракийского Пудева, у которого оно было в ходу даже тогда, когда на протяжении веков город официально именовался Филиппополем. Десять лет назад вокруг этого названия разыгрался настоящий скандал среди болгарских историографов. Подогревали его спорные и по сей день вопросы. Кто основал современный Пловдив и чье имя носил город? Все началось с того, что греческая община Салоников подарил общине Пловдива бронзовую статую царя Филиппа II Македонского, правившего Македонской державой во второй половине IV века до нашей эры и захватившего Фракию. Считается, что он не только дал городу свое имя, но и расширил его границы и огородил их крепкими крепостными стенами. Община Пловдива приняла дар, установила статую в центре города, и тут неожиданно вспыхнул яростный спор кто такой Филипп Македонский, чтобы ставить ему памятник в Пловдиве. Часть ученых и горожан воспринимают статую как один из символов древнего города, но есть историки и их апологеты, которые реагируют на новый памятник как бык на красную тряпку. По их мнению, Филипп Македонский не заслуживает монумента в центре Пловдива, потому что не он основал город, а другой Филипп, римский император Филипп Араб, правивший в начале III века, и якобы именно его имя носил город. Эпохи Филиппа II Македонского и Филиппа Араба разделяет более 600 лет. Трудно представить, что за столько веков основание Пловдива не было бы отражено в письменных документах. И действительно, такой документ есть. Безымянный древнегреческий автор пишет, В Афракии Филипп основал город, который назвал своим именем Филиппопол. Населил его всеми преступниками в свое царствование, поэтому местное население в Шуткун называло его Панеропол, город преступников с греческого. Вообще, это была обычная практика. Империя, завоевав новую территорию при отсутствии достаточного числа колонистов, населяла их преступниками. Так, кстати, поступали позже и другие империи, например, Великобритания в Австралии или Россия в Средней Азии и Сибири. Ничего страшного в этом не было, поскольку первые потомки этих переселенцев становились вполне законопослушными подданными или гражданами. Вернемся к проблеме Пловдива. Мэр Иван Тотев находит решение, которое не примеряет, но успокаивает обе стороны спорящих о памятнике Филиппу II. Он воспользовался реставрацией античного стадиона и переместил статую на площадь далеко от центра города. И на этом, по крайней мере, на время споры затихли. Вопрос, чье имя носил Пловдив, решен в пользу Филиппа II Македонского. И это утверждение со временем могут подтвердить артефакты, скрытые в таинственных тоннелях под старым городом. Там же, возможно, Стоятся и несметные сокровища великого сына Филиппа II, Александра Македонского, привезенные им из его персидских походов. Тоннели, прорытые еще фракийцами, должны хранить немало тайн. Как и дворец царя Филиппа, который в свое время стоял на холме Бунарджика, том самом, где установлен известный памятник советскому воину-освободителю Алеша. Говорят, в этом дворце жил и Александр Македонский со своим учителем, Аристотелем, и, возможно, именно тут хранилась его корона, жезл и меч. Гладиаторы не рабы, а свободные бойцы с неплохой зарплатой. Античный стадион Пловдева являлся одним из самых больших в древнем римском мире. Его длина составляет 240 метров, а ширина — 50 метров. Он имеет 30 тысяч посадочных мест и был построен в начале II века во времена императора Адриана. Здесь, кроме спортивных соревнований, проходили и битвы гладиаторов. Об этом свидетельствует одна мраморная табличка, что-то вроде каменной афиши, на которой запечатлен гладиаторский бой. Письменных документов нет, но из истории известно, что не только в Риме организовывались подобные зрелища. Каждые выходные Тысячи мужчин в сотнях городов вступали в смертоносную схватку. Половина из них якобы погибала в боях. Добивали даже раненых, потому что жестокие зрители часто указывали большим пальцем вниз, что значило смерть побежденным. Не знаю, почему никого из сегодняшних любителей истории не интересует, каким образом обеспечивалось подобное число крепких мужчин для ближнего боя при такой высокой смертности. Предположим, на 1 января в империи имеется 100 тысяч гладиаторов. К 7 января их останется 50 тысяч. 14 января 25 тысяч. 21 января 12 с половиной. 28 января 6 тысяч 250. А к марту на сотнях городских стадионов будут биться только по одной паре. Возможно, их число постоянно пополнялось военнопленными, обращенными в рабов, Неуверенно возразит любитель истории. Неуверенно, потому что знает, что войска Римской империи не брали так много пленных. Кроме того, покоренные народы становятся не рабами, а гражданами Рима. Это принципиальная политика империи. Палка в начале, а потом морковь. Есть и другая проблема. Обыкновенный военнопленный не может сразу же стать бойцом на потеху публики. Ведь гладиаторы бьются с оружием, которым не пользуются в армиях римлян, греков, галлов или фракийцев. В какой армии, например, солдат бьется с трезубцем и сетью в руках? Обучение бойцов происходит в гладиаторских школах, где, кроме всего прочего, учат еще и актерскому мастерству, как сегодняшних американских борцов, например. Почему, увидим дальше. Ученые действительно не могли понять, где римляне брали десятки тысяч отлично обученных мужчин, половина из которых должна погибать каждые выходные. Как была решена эта задача, в том числе и в Древнем Пловдиве? В последние десятилетия археологи обнаружили немало надгробий гладиаторов. Речь идет о хороших, дорогих надгробиях, которые могли себе позволить только обеспеченные люди. На мраморном памятнике, как правило, имеется образ гладиатора и текст, в котором его безутешная жена сообщает, что ее муж умер в 72-летнем возрасте, имея в своей карьере сотни боев. «Пустой будет без тебя наш хороший дом», — пишет в стихотворной форме жена. В аналогичном духе и остальные надписи, обнаруженные в некрополях на окраинах римских городов. А еще на стенах стадионов встречаются надписи граффити вроде «Салвиан, бык, да здравствует Флавий» под рисунком двух бьющихся гладиаторов. Гладиаторы, получается, не рабы, а свободные люди, высокооплачиваемые профессионалы вроде современных футболистов. Они не бьются до смерти, и никто не убивает их по желанию зрителей, потому что они чья-то частная собственность. Всем, особенно лучшим, владелец школы, подобие современных клубов, платит серьезную зарплату. Нужно быть сумасшедшим, чтобы доверять решению судьбы твоего бойца толпе. Кроме боевых навыков, гладиатор должен уметь эффектно падать, вставать или переворачиваться на земле, то есть должен быть немного артистом. Конечно, при таких размахах и с учетом того, что гладиаторы бились с тяжелым металлическим оружием в руках, Они неизбежно получали ранения и даже погибали, но далеко не всегда. Остеологи, исследуя на кладбище в Эфесе останки умерших естественной смертью гладиаторов, обнаружили, что бойцы имеют от 10 до 30 костных увечий. То есть, чтобы вернуть в строй, их лечили врачи. Они выздоравливали и продолжали сражаться. Очевидно, что речь идет не о рабах. Никто бы не тратил средств на их лечение. Конечно, это предположение, но они основаны на логическом анализе историографических фактов и скрупулезном изучении археологических находок. А подобные исследования порой изменяют существовавшие до сих пор ошибочные представления.